коммерческое предложение Вышлите нам коммерческое предложение. Нам не подошло ваше коммерческое предложение. Мы сравнили полученные коммерческие предложения, и ваше нас не устроило. Думаю, что любой, кто работал на рынке B2B, слышал эти фразы. Коммерческое предложение, компред. Пожалуй, самый популярный инструмент в работе отделов продаж на рынках B2B. позволяющий предложить потенциальным клиентам решения компании, продукты, услуги и рассказать о выгодах работы именно с вами. Приглашение к сотрудничеству можно считать разновидностью коммерческого предложения. Это как бы его притеча. Ведь должно быть очевидно, что сначала лучше не слать коммерческое предложение сразу в лоб холодному потенциальному клиенту, клиентам лучше отправить вежливое, приветливое, дипломатичное приглашение к сотрудничеству. Фактически это позвольте представиться против покупайте у нас. Исключение вас просят прислать именно коммерческое предложение. Тогда приглашение к сотрудничеству неуместно. А в коммерческих предложениях написаны сотни статей и несколько десятков книг. Но хороший компрет по-прежнему редкость. Вот признаки неудачного коммерческого предложения. Оно адресовано сразу нескольким лицам. Глупо начинать компрет со слов дамы и господа. Вряд ли дамы и господа будут собираться вместе, чтобы вслух читать и обсуждать ваше коммерческое предложение. Безадресное, а должно быть персональным. Узнайте, как зовут и как предпочитает, чтобы к нему обращались ЛПР лицо принимающее решение. которому вы пишете приглашение к сотрудничеству и обратитесь к нему напрямую правильно. Больше двух страниц. Краткость и здесь, сестра таланта. Плохо оформлено. Есть такое слово «дизайн», но многие о нем, видимо, не слышали. С ошибками. Рассказывает, но не продает. Смотрите, даже название у предложения «коммерческое», а не «информационное». Вот несколько советов, как сделать плохое коммерческое предложение хорошим, а хорошее — еще лучше. Другой формат. 99,9% коммерческих предложений делаются на бумаге, отправляются в электронном и бумажном виде. Как насчет коммерческого предложения в видео или аудио формате? Клиенты говорят, что им некогда читать ваши коммерческие предложения. Пусть послушают или посмотрят. Копирайтинг и дизайн это два ключевых элемента компреда. Если компред непривлекателен внешне, его и в руки не возьмут. Если компред не красив внутренне, у вас нет шансов что-то продать. Часто бывает, что в компании несколько LPR Попробуйте в этом случае сделать несколько компредов, заточенных под каждое отдельное LPR. Однажды я предложил одному клиенту делать сразу три коммерческих предложения. Клиент, главный энергетик, получил компред, написанный для него на технодиалекте, как мы шутили. Финансовый директор получил компред с разными предложениями по финансированию покупки, а генеральный директор получил свой директорский, где его информировали о подборе наилучшего технического решения и лучшего способа оплаты, которые нужно было просто утвердить. Работы по подготовке и дальнейшей подгонке коммерческих предложений было больше, но и конверсия стала в разы выше. Какое у вас коммерческое предложение, такие у вас и продажи. Как только вы это поймёте, Сразу же возьмётесь за его улучшение.